Увидев имя, Перри Гринслейд почувствовал, как у него перехватило горло, а рука задрожала, и он разлил весь оставшийся в чашке Эрл Грей на свой дорогой шелковый галстук. «Считаю, что, соблюдая все положенные меры предосторожности, картину следует почистить и отреставрировать, если сходство станет еще более очевидным, попросить профессора Коленса изучить ее с целью идентификации». Слейд перечитывал письмо раза три. На улице давно уже стемнело, светилось лишь одно его окно в здании дома Дарси. Он открыл файл, где были зарегистрированы все поступления, посмотреть, кто же является владельцем. Некий Т.Гор. Человек без телефона, факса, реквизита в электронной почты Правда, имелся адрес. Жил этот Гор в бедном и отдаленном от центра районе новостроек. Осталось быть, нищий и уже определенно невежа. Но оставался еще Бенджамин Эванс. М -м. Внизу под подписью красовалась приписка. Копия оставлена Себастьяну Мортлейку. перегрин Перегринслейд поднялся из-за стола. Через 10 минут он уже выходил из отдела старых мастеров, держа в руках сверток в мешковине и второе письмо. Последнее можно сжечь чуть позже, А вот картина. В этот момент у него вдруг зазвонил мобильник. Перри? Он тут же узнал. Этот голос же манный, и в то же время волнующий низкий. Во рту у него мгновенно пересохло. Да. Ты ведь узнал, кто это, а? Да, Марина. Что ты сказал? Прости, я хотел сказать «да, мисс Марина». Вот так уже лучше, Перри. Сам знаешь, не люблю, когда опускают мой титул. Ты за это заплатишь, негодник? Нет, мне правда страшно жаль. «Мисс Марина, мы вот уже как неделю не виделись». М -м да, вся эта предрождественская суета, и всю эту неделю ты был очень плохим мальчиком, верно, Перри?» «Да, мисс Марина, в горле тоже пересохло, а вот ладони стали влажными. В таком случае мы должны что-то предпринять по этому поводу, да, Перри? Как скажете, мисс Марина?» «Да так прямо и скажу, Перри, ровно в семь, мальчик мой, чтобы не смел опаздывать, ты ведь знаешь» как я ненавижу ждать, особенно когда настроилась на игривый лад. В трубке раздались гудки, руки у него дрожали, она всегда пугала его чуть ли не до смерти, даже голос по телефону пугал, но дело не в этом, а в том, что произойдет позже. Январь. Название следующей главы. Передорогой я совершенно потрясен и заинтригован, что означает этот роскошный ленч, В начале года «Нет, я, конечно, не жалуюсь, я страшно доволен и все такое, но...» Они сидели в клубе перегрины Слейда, что находился неподалеку от Сент-Джеймс-стрит. Было 4 января, рождественские праздники кончились, народ возвращался к работе. Слейд угощал, а гостем его был Реджи Фэншо, владелец галереи Фэншо на Полн-стрит, с одобрением средившим Затем, как официант ставит на стол с лейдом блюда, Слейд улыбнулся, покачал головой и заметил, что им и прежде случалось делить ленча, требующие особой интимной обстановки. Хэншо намек понял, теперь я еще больше заинтригован, и что же ждать, сгорает нетерпение, пока нам не подадут кофе? Кофе они пили наверху в библиотеке, где кроме них никого не было. Слейд вкратце поведал о том, что недель шесть тому назад к ним прямо с улицы зашел какой-то совершенно неизвестный человек с невероятно грязной картиной, написанной маслом, в надежде выручить за нее толику денег. Из-за предпраздничной суеты и огромного количества работ, скопившихся в отделе старых мастеров, картина эта попала пока что в поле зрения всего одного человека, молодого, но, судя по всему, весьма неглупого и наблюдательного оценщика. И он передал галерейщику отчет, составленный Эвансом. Фэншо прочел, поставил на стол бокал с дорогим портвейтом из особых запасов, чтобы, не дай Бог, не расплескать, и тихо пробормотал. Господи Боже! И на тот случай, если вдруг всемогущий не расслышал его, повторил свое восклицание, и ты, по всей видимости, должен следовать его рекомендациям? Не совсем ответил Слейб и в самых осторожных выражениях объяснил, что у него на уме кофе у Пеншо остыл, а портфейн так и остался нетронутым. Но у этого письма наверняка имеется копия. Что скажет Сэп Мортлейк? Копию я уничтожил, а сам Мортлейк вчера уехал к себе в загородное имение. Но в компьютере должна остаться запись? Уже нет. Эта часть базы данных перестала существовать. Где сейчас картина? В сейфе у меня в офисе под замком. А ну-ка напомни мне, когда у вас запланирована распродажа старых мастеров на двадцать четвертое, но этот молодой человек, он ведь заметит, он все расскажет Мартлейку, и тот вполне может ему поверить. Нет, если мы пошлем его на север Шотландии, если у меня там один знакомый, я с ним договорюсь. Но если картина не была отвергнута и возвращена владельцу, у вас должна быть опись с указанием оценки, имеется, и Слейд достал из кармана и протянул... Фэншо — еще один листок бумаги. Тот впился глазами в текст. Описание работы. По-видимому, ранее флорентийская школа. Художник неизвестен, название неизвестно, происхождение тоже, оценка. От шести до восьми тысяч фунтов. А знаешь, я не напрасно лупил тебя в школе, почем зря, Перри. Уроки не прошли даром. Сориентировался правильно. Ладно, действуй.